425. -е. Гуру. Каждодневный ритм общения, утверждаемый в течение долгого времени, создает силу инерции непреодолимую, которая переносит все пропасти и слои низшего мира и поднимает в те сферы, куда устремлялся пламенный дух. Именно в каждодневности заложены великие возможности достижений путем упорных, ритмических и целеустремленных усилий духа. Короткое устремление быстро исчерпывает свою энергию, но непрерываемое во времени непреложно ведет и приводит к желаемой цели.